что ослышался или что-то не так понял. О чём она вообще говорит? «Да ладно!» — воскликнула Розале. «Вот же кобель чешуйчатый!» «Была там невеста до меня, родовитая и красивая. Отстать этому дракону!» В голосе Арины столько боли, что у нейтона сердце сжалось. «Даже спустя столько лет она всё ещё помнит Лауру. Удивительное создание женщины!»